В дюнах Я не люблю пустого словаря, любовных слов и жалких выражений. Ты мой, твоя, люблю, навеки твой. Я рабства не люблю. Свободным взором красивой женщине смотрю в глаза и говорю: Сегодня ночь, но завтра, сияющий новый день, приди, бери меня, торжественная страсть. А завтра я уйду и запою. Моя душа проста. Соленый ветер морей и смольный дух сосны ее питал, и в ней все те же знаки, что на моем обветренном лице. И я прекрасен, нищий красотою Зыбучих дюн и северных морей. Так думал я, блуждая по границе Финляндии, вникая в темный говор небритых и зеленоглазых финнов. Стояла тишина, и у платформы готовый поезд разводил поры, и русская таможенная стража лениво отдыхала на песчаном обрыве, где кончалось полотно. Там открывалась новая страна, и русский бесприютный храм глядел в чужую, незнакомую страну. Так думал я. И вот она пришла и встала на откосе. Были рыжие ее глаза от солнца и песка, и волосы смолистые, как сосны, в отливых синих падали на плечи, Пришла, скрестила свой зверинный взгляд с моим звериным взглядом, засмеялась высоким смехом, бросила в меня пучок травы и золотую горсть песку, потом вскочила и, прыгая, побчалась под откос. Я гнал ее далеко. И Исцарапал лицо охвой, окровавил руки и платье изорвал, Кричал и гнал ее, как зверя, вновь кричал и звал, И страстный голос был, как звуки рога. Она же оставляла легкий след в зыбучих дюнах И пропала в соснах, когда их заплела ночная синь я лежу, отбега задыхаясь, один в песке, в пылающих глазах, Еще бежит она и вся хохочет. хохочет волосы, хохочет ноги, Хохочет платье, вздутое от бега. Лежу и думаю. Сегодня ночь, и завтра ночь. Я не уйду отсюда, Пока не затравлю ее, как зверя, И голосом зовущим, как рога, Не прегражу ей путь и не скажу Моя, моя. И пусть она мне крикнет Твоя, твоя. Июнь июль тысяча девятьсот дюны.